Проспав два часа в поезде, Дик почувствовал себя куда лучше, чем накануне, и на беседу с сеньором Падро и Сиодат Триаль явился в самом, что ни на есть, безмятежном расположении духа. Общение с близкими пациентов редко радует разнообразием. То есть... Терическое состояние, в котором обычно находится уполномоченной семьей вести переговоры с врачом-родственник, с точки зрения психологии, часто бывает не менее интересным, чем бред и галлюцинации самого больного. Лозаннский случай трудно было назвать исключением. Сеньор Пардо и Сиудат Реаль – убеленный сединами, осанистый и благообразный, сполна обладающий всем тем, что принято отождествлять с богатством и властью, но при этом владеющий собой ничуть не более, чем какая-нибудь пьяная бабенка, испанец, в ярости, меря шагами снятые им за сумасшедшие деньги отель трех миров, люкс, Чуть ли не с места в карьер принялся рассказывать прибывшему, наконец, долгожданному доктору о своем непутевом сыне. «Я в отчаянии! Я просто в отчаянии! Мой сын! Мой единственный сын-извращенец! Он сделался таким еще в Херроу, а потом в Кембридже». В Королевском колледже Его дурные наклонности Развелись еще больше И он неисправим А теперь, когда он начал еще и пить Скрывать это безобразие От посторонних лиц Стало просто невозможно Мой сын буквально каждый день Позорит меня перед окружающими Я испробовал все средства. Сообща с одним врачом, моим другом, я разработал план, вследствие с которым... Как вам сказать? В общем, они оба отправились путешествовать по Испании. Каждый вечер Франциско получал инъекцию Контардиана, после чего они вдвоем шли в какой-нибудь... Более или менее приличный бордель. Примерно в течение недели лечение, казалось, давало эффект. Но в конечном итоге... В конечном итоге все возвращалось на круги своя. И не дали, как на прошлой неделе, я... В общем, я окончательно потерял терпение. И вот в этой самой комнате... Или нет? Точнее, вон там, в ванной. Он указал на видневшуюся в углу дверь. Велел Франциско снять брюки и высек его, как следует, кнутом. Не в силах более выдерживать накал собственных эмоций, старик замолчал и устало опустился на стол. «Ну что ж, боюсь, что с кнутом вы погорячились». Воспользовавшись паузой, Решился вставить слово «дик». Да и поездка в Испанию принесла мало пользы. Добавил он всеми силами, стараясь сдержать разбиравший его смех. Ни один достойный называться таковым врач не позволил бы впутать себя в столь наивный и низкопробный план. сеньор. Я должен предупредить вас, что в подобных случаях прогноз, как правило, бывает весьма неутешителен. Еще с алкоголизмом при условии полного и безоговорочного выполнения родными пациента всех ваших рекомендаций мы можем как-нибудь справиться. В любом случае, прежде всего, я должен сегодня же увидеть вашего сына и приложить максимум усилий, чтобы завоевать его доверие. Это поможет нам выяснить, как он сам объясняет свое странное поведение. Через полчаса Дик уже сидел на террасе отеля с Франциско. Парень был необычайно красив, весь в отца, но ему было явно не по себе. Мне... — Хотелось бы узнать ваше мнение. После нескольких фраз знакомства и десятиминутного разговора ни о чем, осторожно приступил к делу доктор. — Скажите, вы чувствуете, что положение с каждым днем ухудшается? Не возникает ли у вас желание все изменить? — Да, возникает, — признался, вздохнув Франциска потому что это не жизнь, а кошмар. По-вашему, виной всему пьянство или гомосексуализм? Я думаю, что я пью из-за этого другого. И, бросив на дико печальный взгляд своих огромных карих глаз, он вдруг не в силах более сдерживаться, от всей души расхохотался. «Ах, доктор!» «Я безнадежный случай!» — выкрикивал он сквозь смех. «Знаете, как меня прозывали в Кембридже? Я был чилийский краля, а этот тур из Испании... Они добились лишь того, что при виде женщин меня тошнит». «Ну что ж, коль скоро, погрязнув в пороке, вы так счастливы...» — сурово остановил его Дик. — То боюсь, что разрешить ваши проблемы свыше моих сил. Я лишь попусту трачу время. — Да нет, давайте поговорим! Вновь став серьезным, возразил ему парень. — Мне кажется, вы лучше всех тех, кто пытался лечить меня до вас. Дик посмотрел на своего нового пациента. В нем чувствовалась какая-то недюжинное, пусть и выражавшееся в извращенной форме активного сопротивления отцу, отвага. Однако в глазах у него было то самое игривое выражение, которое характерно, когда речь заходит об их ориентации для всех гомосексуалистов. «В лучшем случае вы будете вынуждены всю жизнь с этим прятаться». «Сказал он ему. Порок отнимает ваши лучшие годы, и на то, чтобы оставить по себе добрую память, у вас не станет ни сил, ни времени. Если вы хотите найти свое место в жизни, вам необходимо для начала научиться контролировать свою чувствительность. А для этого вы должны первым делом бросить пить». Короче говоря, еще в самом начале беседы, поняв, что случай действительно безнадежный, Дик машинально продолжал нести бред. Вскоре, однако, разговор зашел о проведенном Франциско в Чили детстве, о его родном доме и его планах на будущее. В результате врач и пациент, напрочь забыв, что их общая цель – излечение последнего от порока – Битый час с удовольствием проговорили на самые различные, но неизменно далекие от медицины темы. Никогда прежде доктор Дайвер не имел возможности воспринимать личность гомосексуалиста иначе, нежели с точки зрения его патологии. Теперь же, говоря с этим симпатичным, искренним и непосредственным парнем, Он начал понимать, что главная черта его, столь бесхитростно раскрывающаяся перед ним чужим, по сути, человеком, натуры есть обаяние. Именно оно должно быть и спасало парня от пагубных последствий неприятия обществом его нестандартности. Что же касается Дика, то в его глазах обаяние – Будь то достойные жалости попытки строить из себя графиню, которая время от времени предпринимала та несчастная, что скончалась вчера в клинике, или та заслуживающая восхищения дерзости и природное изящество, с которыми рассказывал ему свою старую как мир историю этот потерянный для общества юноша. Всегда, вне зависимости от того, Кто его изучал, имело неприходящую ценность. Всякий раз, когда ему выпадало счастье встретить по-настоящему обаятельного человека, он отчаянно пытался впитывать даримое им тепло, затем, чтобы унести его с собой в душе и сохранить. Безусловно, он знал, что изо всех этих разрозненных фрагментов невозможно воссоздать реальную жизнь. Но ему было известно также и то, что когда тебе под сорок, разбрасываться такими фрагментами уже нельзя. Вспоминая свои романы с Николь и Розмари, свою возникшую в дни послевоенного хаоса дружбу с Эйбом, Нортом и Томми, Барбаном. Он все чаще думал о том, что в подобных случаях, когда две человеческие личности сближаются настолько, что вот-вот готовы слиться в одну, ты должен либо вынести из неспосланной тебе судьбой встречи все, либо не вынести из нее ничего. Что ж, похоже, теперь он до конца своих дней обречен беречь в душе образы еще в молодости, ставших ему дорогими людей, и равняться на них, стремясь быть лучше. Вот только жаль, что итогом всего этого стало одиночество, ибо так легко быть любимым, но так трудно любить. Сидя на веранде с юным Франциском, он вдруг заметил, что в поле его зрения вторгся призрак прошлого. В одно прекрасное мгновение из заросшей кустарником аллеи, вынурнула долговязая мужская фигура. Увидев, что странный тип, превозмогая смущение, направляется именно к нему, Дик невольно подумал о том, что точно такую же пошлую манеру вихлять при ходьбе бедрами он уже где-то встречал. В первые секунды после своего появления бедняга настолько слабо выделялся на фоне окружавшего их буйства красок, что Дик даже поддался было соблазну сделать вид, будто в силу собственной близорукости вообще его не разглядел. Однако стоило призраку приблизиться, и он, поднявшись со стула, принялся пожимать протянутую ему мягкую белую, будто у женщины, руку. И дернул же меня, черт с ним, связаться, — думал Дик, лихорадочно пытаясь вспомнить его имя. — Вы ведь доктор Дайвер, не так ли? Да — Да-да, именно так. — А вы, мистер Дамфри, верно? — Райл Дамфри, к вашим услугам. Когда-то мне выпала честь провести в вашем восхитительном саду незабываемый вечер. — Да, припоминаю. Чтобы охладить его чрезмерный пыл, Дик решил заговорить с ним бесстрастным языком цифр. Скорее всего, это было в 1924 или 1925 году, надеясь дать Роялу понять, что его дальнейшее участие в беседе нежелательно, Дик продолжал стоять, но, по-видимому, при всей своей показной скромности этот прощелыга привык обделывать составляющие смысл его существования грязной делишки на скорую руку. Обернувшись к Франциско, он затеял с ним фривольный, совершенно недвусмысленный разговор, но тот, явно стыдясь его и не зная, как от него отделаться, лишь растерянно обернулся к Дику. «Доктор Дайвер, прежде чем вы и ваш друг уйдете, я должен сказать вам одну вещь», — торжественно произнес тогда Райл, — «память о том...» Гостеприимстве, которое оказали мне вы и ваша несравненная супруга, я пронес сквозь все эти годы. Ни до, ни после нашей с вами встречи я не имел чести находиться в более приятном и благовоспитанном обществе, чем то, которое собралось тогда у вас в саду. Наше с вами знакомство — это одна из самых светлых страниц моей жизни. «Разумеется, прекрасно, что вы сохранили об этом вечере столь приятные воспоминания!» Пятясь, словно рак к ближайшей из выходивших на террасу дверей, ответил ему Дик. «А теперь мне пора!» «Да-да, я понимаю!» Сделав скорбное лицо, тотчас подхватил хитрый, словно змей, прохвост. Я слышал, что он одной ногой в могиле. Простите, кто? Возможно, я не прав, что об этом заговорил, но у нас с ним один и тот же врач. Дик молчал, ставился на него, силясь понять, о ком речь. Да объясните же, наконец, не выдержал он. Как? «Разве вы не знаете, что ваш драгоценный тесть... Впрочем, должно быть, я... Мой кто?» «Я полагаю, в выходе до этой минуты вы оставались в неведении. Вы хотите сказать, что мой тесть здесь, в Лозанне?» «Я был уверен...» «Что вам все известно? Собственно, я полагал, что его болезнь и есть причина вашего прибытия. А как зовут вашего с ним общего врача?» Достав из кармана блокнот и наспех, черкнув в нем названные Ройлом Дамфри фамилию и номер, Дик извинился и поспешил к телефонной будке». Как выяснилось, доктор Данже готов был принять доктора-дайвера у себя дома буквально тотчас. Этот совсем еще молодой, но достаточно талантливый врач был родом из Женевы. Поначалу опасаясь, что может потерять доходного пациента, он старался держать язык за зубами. Но когда Дик сообщил ему о причине своего визита... Разговорился и признался, что состояние мистера Уоррена действительно вызывает серьезные опасения. Ему всего лишь 50 лет, но его печень уже полностью утратила способность к самовосстановлению. Процесс усугубился чрезмерным употреблением спиртных напитков, то есть метаболизм. Практически отсутствует. Его желудок способен принимать в себя лишь жидкость. Увы, ему осталось не более трех дней, максимум неделя. Скажите, а его старшая дочь, мисс Бэби Уоррен, осведомлена о том, что происходит? Мой пациент изъявил желание сохранить свой недуг в тайне. Осведомлен лишь его слуга. Собственно, я и сам вплоть до сегодняшнего утра не решался отнять у несчастного надежду. Узнав, что его ждет, мистер Уоррен пришел в необычайное волнение, и это при том, что с самого начала своей болезни. Он произвел на меня впечатление человека глубоко верующего и был настроен весьма фаталистически. — Ну что ж, — с минуту подумав, медленно произнес Дик, — поскольку никого из родственников вашего пациента в данный момент в Лазанье, как я понимаю, нет, вы можете обращаться по всем касающимся его вопросам ко мне. Однако я более чем уверен, что, будь здесь, к примеру, мисс Уоррен, она непременно предложила бы вам созвать консилиум. Думаю, это отличная мысль, сэр. В таком случае позвольте мне от имени всей семьи Уоррен попросить вас об одной вещи. Нельзя ли среди прочих пригласить на него и относящегося к числу наиболее авторитетных в здешних краях специалистов по болезням пищеварения вашего земляка Гербрюгге? Признаться, я тоже о нём думал. В любом случае, я намерен оставаться здесь как минимум ещё день, и в самое ближайшее время вы без труда Сможете меня здесь найти. В тот же вечер Дик зашел переговорить к сеньору Пардо и Сиудат Реаль. В Чили у меня огромные плантации, сказал ему старик. Я мог бы сделать Франциско своим управляющим. Если же ему. «Это не по душе. Мне не составило бы труда устроить его на солидную должность в какой-нибудь из этих расплодившихся в последнее время концернов. Он стал бы жить в Париже!» Сокрушенно покачал головой. Испанец встал и вновь принялся мерить шагами комнату. Дик смотрел мимо него в открытое окно, Туда, где шел весенний дождь, такой теплый и ласковый, что ему, казалось, радовались даже прискавшиеся на озере лебеди. Мой единственный сын. Неужели вам так и не удалось уговорить его, довериться настоящим профессионалам? Несчастный вдруг рухнул перед Диком на колени. Неужели вы не можете, неужели вы не можете вылечить моего единственного сына? О, нет, нет, я вам не верю. Вы сумеете, вы все сумеете. Я просто уверен, что завтра же он поедет вместе с вами в клинику и вернется оттуда совершенно здоровым. Сеньор, при таких показаниях, как у вашего сына, принудительная госпитализация является прямым нарушением его прав. Более того, даже если бы закон был на вашей стороне, я никогда бы на это не пошел». Тогда испанец решительно встал с колен. «Пожалуй, я поторопился». Определенного рода обстоятельства вынудили меня. Спустившись в вестибюль, Дик встретил там доктора Данже. — Я как раз собирался нанести вам визит, — сказал ему тот. — Думаю, мы с вами можем поговорить на террасе. — Как я полагаю, мистер Уоррен скончался, — осведомился Дик. К счастью, мой пациент жив. Но его состояние, увы, по-прежнему остается крайне тяжелым. Недалеко как завтра утром состоится консилиум. Но сегодня... Сегодня он изъявил страстное желание увидеть свою младшую дочь, то есть вашу супругу. Как я понял, много лет тому назад между ними произошел... Какой-то конфликт. Да, я в курсе. Не зная, как им следует поступить, несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. «Почему бы вам для начала не поговорить с моим пациентом самому?» — предложил доктор Данже. «Вероятно, это поможет вам принять правильное решение». — Уверяю вас, смерть не причинит мистеру Орну чрезмерных страданий, лишь слабость в теле и угасание мысли. — Ну что ж, так и быть, — не без усилия согласился Дик. — Люкс, в котором слабело тело и угасала мысль Девре Орна был ничуть не меньше, чем у сеньора Парда и Сиудат Реаль. Что по-видимому, отель трех миров чуть ли не сплошь состоял из подобных апартаментов, где день и ночь, не без угрызений совести, предаваясь воспоминаниям об излишествах своих прежних лет и чередуя, А пятый с бурбутуартами годами безвыездно жили окончательно утратившие все человеческое миллионеры, скрывающиеся от правосудия рецидивисты и наследники престолов аннексированных европейских княжеств. Почему-то считается, что Лозанна людей притягивает... Увы, в действительности она лишь, отличаясь всеядностью, без разбора их поглощает. Здесь, на этом перекрестке Европы, можно встретить множество иностранцев. Одни из них держат путь в какую-нибудь из бесчисленных частных клиник, другие больны чехоткой и нуждаются в целебном воздухе знаменитых швейцарских горных курортов – Но можно с уверенностью сказать, что все или почти все эти люди оказались здесь от того, что на родине во Франции или в Италии, в силу тех или иных причин, они сделались персонами нон-грата. Шторы в спальне у мистера Уоррена были опущены. У изголовья кровати неподвижно, с выражением бесконечной скорби на прекрасном, но отмеченном следами усталости лице, стояла исполнявшая обязанности сиделки монахиня. Лежащая на белой простыне рука больного слабее судорожно сжимала четки. Недуг, как ни странно, предал его и, прежде всего, отличавшемуся незаурядной красотой лицу черты редкого благородства. А когда Данже вышел, и Уоррен, оставшись наедине с Диком, заговорил, то казалось, что и голос у него, на удивление, звучен и богат проникновенными бархатными оттенками. «В конце жизни...» «Мы многое начинаем понимать», — начал он. «Увы, доктор Дайвер, лишь теперь, лишь теперь я сумел до конца осознать, как пагубны оказались последствия некогда совершенного мною страшного преступления». Дик почел за смолчать. Дарованную мне свыше жизнь я запятнал пороком. Стоит ли говорить о том, что снова видеть свою младшую дочь я не имею никакого морального права? И все же тот, кто был более всех нас человеком, завещал нам жалеть и прощать». Тетки выскользнули из его костлявых пальцев и сползли по шелковому покрывалу на пол. Дик их поднял и, придав своему лицу почтительно скорбное выражение, протянул умирающему. «Если бы мне посчастливилось в преддверии своей кончины сказать Николь, Всего лишь пару слов. Я покинул бы этот мир счастливым. Боюсь, что полностью взвалить на себя бремя ответственности за подобный шаг — это свыше моих сил, — ответил ему Дик. — Здоровье Николь по-прежнему остается слабым. Решение уже созрело у него в голове, но он делал вид, что все еще сомневается. Пожалуй, мне стоит посоветоваться с одним из наиболее маститых своих коллег. — Ну что же, доктор, в таком случае пускай ваше слово и слово вашего коллеги станет для меня законом. Мой долг перед вами так огромен, что Дик поспешно встал. Как только вопрос будет решен, я отдам вам знать через доктора Данже. Вернувшись к себе, он тотчас же принялся дозваниваться в клинику. Минут через десять в трубке раздался голос, ответивший из домашнего аппарата КТ. Мне необходимо переговорить с Францем. Франц с группой пациентов в горах. Кстати, я и сама туда сейчас собираюсь. Ему что-то передать? Это касается Николь. Здесь в Лазане умирает ее отец. Пожалуйста, обязательно скажи об этом Францу. Ну, чтобы он понял, что дело серьезное. Пусть он мне сразу же, как только сможет, перезвонит. «Хорошо?»